«Клим!» Полина ходила, рассматривала, проводила пальчиками по деталям. «Это...» И вдруг развернулась и кинулась обниматься, и повисла на нем. «Клим, это фантастика! Как красиво! Обалденно!» Она откинулась назад у него в руках, посмотрела ему в лицо, ослепила своей улыбкой. Как же здорово, что я с тобой познакомилась. Я теперь могу на всю жизнь красоту, что ты натворил, смотреть и даже трогать. Ура! Ура! — рассмеялся он. Особенно в том моменте, что трогать. Я ведь в какой-то мере тоже здесь экспонат. Надеюсь, меня ты будешь трогать чаще, чем все остальное. И тут из-за его спины она увидела еще одно явление. Стену. Одна из стен гостиной была увешана разнообразным великолепным холодным оружием. Как завороженная, Полинка высвободилась из объятий Клима и подошла к стене. В этой удивительной коллекции были разные ножи, в простых и замысловатых ножнах. Тяжелые и легкие мечи, сабли, рапиры, палаш и даже две катаны. «Это все ты сделал?» Почему-то шепотом спросила девушка. «Кроме одной катаны», — подтвердил Клим. «И ты умеешь всем этим пользоваться? То есть воевать?» Запуталась она. «В смысле?» Я понял, — улыбнулся Клим и подтвердил. «Умею, но не на уровне высокого мастерства». Учился фехтованию на разных клинках и владению ножами. «А зачем? Ты что, воин?» Завороженно смотрела она на него. «Нет, не воин. Я кузнец». Усмехнулся ее потрясенному виду Ставров. «Для того, чтобы создать достойное оружие, надо уметь им хорошо владеть, чтобы чувствовать его, знать, слышать» чтобы определить идеальный баланс, вес, размер, чтобы создать свой единственный уникальный клинок. А Катана? Тихо от удивления, из которого так и не вышло, спросила Поля. Да что с красной нитью на рукоятке? Это подарок мастера, а вторую черную сделал я. Ты в Японии, что ли, был? Был. Целых полгода. Перенимал мастерство. Техника изготовления катаны во многом схожа со старинной технологией ковки древних русских мечей. Правда, русские мечи гораздо более технологичны. И там, и там есть этап, когда применяется специально нанесение глины на клинок перед одним из обжигов. Клим, это так потрясающе, что у меня даже слов нет. Ты мне расскажешь подробней. Про что именно? усмехнулся он. Про все, тут же заявила решительно девушка. Про каждый клинок, про Японию и про русские мечи. Если бы это увидел Костромин, он бы тебя вообще живым не выпустил. Распрашивал бы до всех-всех мелочей, а я более гуманная, немножко пораспрашиваю и все. В таком ключе у них происходила дальнейшая экскурсия. Поля начинала эмоционально выражать свои восторги, кидалась обниматься и рассказывать, какой он талантливый и великий мастер. Даже в тех моментах, когда Ставров объяснял ей, что дом и баню, гостевой домик и даже хозяйские постройки он строил не сам, а специалисты, это не могло остудить ее восторженной активности. Полина перехвалила все, всплескивая руками и восклицая по девичьи от восторга, от кухонных ножей и утварей в его исполнении до простейших кованых полочек в кладовой. А над тремя выкованными необыкновенными розами одна в бутоне, вторая чуть распущенная, а третья полностью раскрытая, словно живые какой-то магии превратившимся в металлические и застывшей в великолепной высокой вазе с уникальной чеканкой. Полинка вообще чуть не расплакалась от красоты и переполняющих чувств. Справедливости ради надо сказать, что в доме Ставрова практически все металлические изделия были сделаны им самим. Даже ручки, защелки на дверях и мелкая фурнитура. Кроме, разумеется, каких-то специальных агрегатов и техники. Так что хвалебные речи затянулись. А Ставров просто плавился внутри от ее искреннего неподдельного восхищения и дивился самому себе. Ну, надо же! Он и не подозревал в себе такого тщеславия, что ему так важна и приятна чья-то похвала. Нет, понятно что любому творческому человеку приятно и необходима позитивная оценка его работы. И даже более того, полезно получать хвалебные отзывы о деле, которые ты достойно делаешь. Но эта чистая, искренняя восторженность Полины, вот именно ее, оказалась так сильно и глубоко радовала и согревала Клима, что он чувствовал это тепло физически. И все смотрел на девушку, посмеивался ее задору и тонким шуткам и улыбался. Он за всю жизнь только не улыбался, как за эти часы с момента их встречи в селе Красивое. Но все кончается, и экскурсия по музею Климента Ставрова, как назвала их прогулку Полина, тоже. Они соорудили обед, в основном разогрев щедрой дары купальского стола. А Полина еще успела сделать на скорую руку легкий овощной супец из того, что нашла в холодильнике. Суп, невзирая на его простоту, сумел по достоинству оценить Клим. «Знаешь, я понимаю, что имела в виду Алина, когда говорила мне о том, что надо смешать наши стили», — заметила Полина. «А она такое говорила?» — спросил Клим уплетая с энтузиазмом ее супчик. «Мне говорила!» Задумчиво мешала ложкой в тарелке поля. «Алина, как всегда, на своей волне исключительно дизайна, но она очень точно подметила. У тебя здесь замечательно, и вещи твои необыкновенные, только все рационально, минимально и абсолютно мужской брутальный стиль». «Нет, я понимаю, кузнец это обязывает. Но немножко мягкости не помешает. Видел бы ты мою квартиру, там как раз перебор в обратную сторону. Во-первых, потому что иногда приходят заказчики, и надо им свои работы показывать, а не прятать в шкаф. Ну и тоже, знаешь, рукодельница это сильно обязывает. А вот хотя бы твой гостевой домик. Там явно живет женщина» и мягкость, и уют присутствуют. «Две!» — усмехнулся Клим. «Что две?» «Две женщины», — пояснил он. «Этот дом оккупировали мои бабушки. Когда он еще строился, так приглянулся им, что они его сразу застолбили. Обычно они перебираются из города ко мне на все лето, но нынче бабушка Дуся расхворалась». А бабушка Лара от нее никуда. Сейчас ей полегче. Мы решили, где-то через недельку их перевезем. А родители твои приезжают? Поинтересовалась Поля. А как же? Иногда в выходные. Праздники мы здесь проводим. Тогда почему твоя мама и бабушки не смягчили интерьер твоего дома? Не добавили что-то женское? Любопытствовала она. «Пробовали, но я не разрешил», – пожал плечами Клим и объяснил свою позицию. «Именно потому, что не надо ничего сюда добавлять или наполнять их вкусом и представлениями об уюте. Хотя дома у каждой из них мне уютно и хорошо. Но по моим представлениям наполнить уютом этот дом должна женщина, которая будет здесь жить. Это просто». «Это сложно», – рассмеялась Полина. А если тебе не понравится то, что нравится ей? Или ваши представления об уюте совершенно не совпадут, но при этом вы друг без друга жить не сможете? Тогда придется привыкать жить, как сложится. Снова пожал плечами Клим. Ладно, перевела разговор Полина, поднимаясь из-за стола и собирая посуду. Надо ехать в Москву. Наверное, сначала Калини показать, что получилось, а потом я домой, займусь делом. «Кстати, насчет твоего дела», — проявил неожиданный интерес Ставров. «Я вот подумал, тебе ведь все равно, где сидеть и вязать, или вышивать, или что ты там еще делаешь?» «Что значит все равно?» — переспросила Поля. «В том смысле, что ты можешь работать и здесь». — толкнул идею Клим. — Перевезем сюда все необходимое. — Ты меня что, переехать к тебе приглашаешь? — поразилась Полина. — Да, — спокойно подтвердил он. — Я не хочу с тобой расставаться надолго. А если ты в Москве, а я здесь, то это надолго. Как минимум на пять рабочих дней. Клим, вот так сразу и переехать к тебе! переспросила она и попыталась удержать затрепехавшееся птичкой от радости сердечко. И все-таки удержалась. Мне надо подумать. Я не могу скоропалительно сделать такой шаг. Да, помолчал, согласился он. Я понимаю. Выезжали они из поселка каким-то иным путем, не тем, которым заезжали. И только когда Клим остановил машину и указал Поле наверх, на пригорок, Полина поняла почему. Это мое производство, цеха-кузницы. Я думал тебя туда привезти и все показать, но потом понял, что обязательно зацеплюсь за какие-нибудь дела или кто-то меня дернет по вопросам насущным. И мы с тобой оттуда до вечера не выберемся. В другой раз покажу». «Хорошо», — согласилась Полина. Замолчали. После предложения Клема переехать и Полина новотказа они говорили только по теме сборов и отъезда. И каждый испытывал неловкость. Полине так казалось, что каждый. Она это точно испытывала. А Ставров просто молчал. И что он там себе думал? Пойди пойми. И хотя у нее трепетало все внутри от осознания, что ему не хочется с ней расставаться, но решиться на такой серьезный шаг вот так сразу девушка пока не могла. А как хотелось! Как хотелось-то, Господи! «Расскажи мне, как ты начал свое дело?» Не выдержала напряженной тишины Полина и выстрелила вопросом, когда они выехали на шоссе. «Знаешь, Поленька», — усмехнулся Ставров и посмотрел на нее. «Я свой разговорный лимит на неделю вперед исчерпал за эти несколько часов. Прямо такой веселый, улыбчивый и разговорчивый стал, Другой человек. Это ты на меня так магически действуешь. Это плохо или хорошо? Усмехнулась девушка. Действуешь ты на меня хорошо, я бы сказал. Изумительно и волшебно. Но болтать постоянно мне тягостно. Только тебе и удалось меня так разговорить необычайно. Я молчун по натуре и мне в этом состоянии комфортно. Но я с огромным удовольствием слушаю тебя. Ты знаешь, что у тебя да сказчицы?» «Мне говорили», — кивнула она. «Детям нравится, как я сказки рассказываю и книжки им читаю». «Не только детям, поверь мне», — уверил Ставров и попросил. «Поэтому я попрошу тебя мне что-нибудь рассказать». «Что?» — улыбалась она ему солнечно. «Я хотел спросить про ваши этнические экспедиции. Ты говорила и Костромин не раз упоминал про них. Как вообще в них попало? И в чем смысл таких экспедиций? Мне интересно». «Все просто» пояснила она. Основной смысл искать различные источники информации старожилов и носителей традиций и знаний, передающихся из поколения в поколение в самых дальних и разных уголках страны и сохранять, фиксировать эти этнические памятники культуры, то бишь сказания, легенды, предания, Песни, традиции, праздники, уклад жизни, утварь, наречие и говор, промыслы и ремесла. На деле это происходит так. Руководитель выбирает маршрут и ставит задачу. Скажем, едем в Карелию изучать быт и уклад жизни народа в того региона. Идет в архив, Находит различные данные, прокладывает маршрут. Приезжаем в районный центр и сразу в краеведческий музей и архив. Расспрашиваем краеведов, наводим справки и отправляемся по селам, где, возможно, есть люди, которые что-то знают, что-то умеют и что-то могут вам показать и рассказать. И вперед! Этих сел перепахать придется, мама дорогая. Ну, интересно. Полина попала в эту группу практически случайно. Но судьбоносно. Папин хороший знакомый, преподаватель из МГУ. На праздновании его дня рождения, куда был приглашен и Андрей Олегович, в разговоре с ним, спрашивая про семью, вдруг вспомнил. «Слушай!» Твоя Полинка вроде как на народных промыслах учится. — Да, — подтвердил Андрей Олегович, — поступила в прошлом году в университет. — У нас тут на Истфаке организовывают интересную этническую экспедицию, как раз по теме старинных народных промыслов, на Алтай. Руководитель — толковый мужик, профессор Костромин. Я его хорошо знаю, приятельствуем. Я почему вспомнил? Павел Евгеньевич – серьезный ученый, и экспедиции его всегда очень солидные и глубокие по научной работе. Если хочешь, я могу туда полю твою устроить. И наверняка интересно будет, да и полезно. Может, и наукой займется. Я же помню, как она за какой-то там необычной схемой вязания аж в Астрахань ездила сама лет в пятнадцать. Да, было такое дело, улыбнулся воспоминанием Андрей Олегович. Я ее спрошу и свяжусь с тобой сразу. Поля поехала в первую экспедицию, когда ей было 18 лет, и осталась верной участницей каждой такой экспедиции до окончания своего института. Куда не только не ездили. Среднерусская полоса, Алтай за полярье и, разумеется, Сибирь. Порой в такие непролазные дебри залезали, что дальше только лешие доснежные снежные люди живут и бродят. И в такие ситуации попадали, иногда просто с конкретным риском для жизни. Всякое случалось. Но коллектив подобрался особенный. Большая часть преподавателей и одна треть студенты и аспиранты, всего 15 человек. В первую же экспедицию за Полиной принялись активно ухаживать четверо мужчин, двое из которых объявили о серьезных намерениях по отношению к ней через неделю, а через две предложили руку и сердце навек. Полина к такому вниманию и поведению мужчин привыкла давно, с подросткового возраста. И также давно научилась с этим вниманием справляться, без ненужных драм и неприязненных, испорченных отношений. Она никогда не была красавицей. Никогда. Лет до одиннадцати так вообще больше походила на гадкого серого утенка. Но к двенадцати неожиданно расцвела. Изменилась и вдруг стала такой симпатяшной, с милым вздернутым носиком и очаровательными веснушками, с румянцем и ямочками на щечках, и пошла расти ее грудь. Но это все не самое главное. Главное, что начало зреть и развиваться в ней нечто особенное. Некая утонченная женственность, редчайшая манкость и уникальная мягкая энергия уюта и светлой радости, которую Поля излучала. Перебор, казалось бы, для девочки-подростка, да и для любой женщины. И, как правило, при таких богом данных, с избытком качества неоперившейся девочки, почувствовав силу своей привлекательности для противоположного пола, начинают ею пользоваться без всяких ограничений и стеснений, и очень скоро становятся первостатейными расчетливыми стервочками. Но с Полиной получилась совсем другая история. Разумеется, не заметить, что мальчишки всей школы отдают предпочтение ей перед иными девочками и даже перед самыми признанными красавицами. Не могла не только она, но и все преподаватели и ученики. Подруг Поля лишалась сразу напрочь и на всю оставшуюся жизнь, ибо в институте повторялась та же история а взамен получила женские замысловатые интриги, оговоры, обливания грязью и все иные прелести женской ненависти в реалити-шоу под названием «Жизнь». Но в те же ее 12 лет случилась одна история с мамой, которая навсегда изменила жизнь Полины, в первую очередь повлияв именно на ее взаимоотношения с противоположным полом. Это отдельная история. Сейчас же важно пояснить, что по совету мудрой бабушки Поля была неизменно приветлива со всеми, даже с самыми ярыми врагинями. Никого не выделяла и никому не отдавала предпочтения. Никому не мстила, не ябедничала и всегда следила за тем, чтобы не оставаться одной, дабы не попасть под провокации различного рода всегда со свидетелями, а остальное дополнило ее постоянной улыбкой и доброта. От мальчиков она держалась подальше, а когда они претендовали на ее особое расположение, неизменно отвечала. «Ты очень хороший человек, интересный мальчик, парень, юноша, мужчина. Мне очень приятно» что ты обратил на меня такое внимание. И что я тебе нравлюсь. Ты ведь уникальная личность и особенный человек. Я это сразу поняла. Но сейчас я не могу ответить тебе взаимностью. У меня очень сложная жизненная ситуация в семье. И неизвестно, чем она закончится. Поэтому единственное, что могу сейчас делать, это как можно лучше учиться и отдавать этому все силы. Прости, Может, когда у нас дома все наладится, мы с тобой вернемся к этому разговору. Помоги мне, пожалуйста, прошу тебя. До того, как все изменится у нас в семье, не проси с тобой встречаться. Ведь отказываться от этого мне очень тяжело, а мне и так непросто. Не поверите, срабатывало стопудово, без отсечек. Клево?» Бабушка Аня придумала и текст написала. Поля его потом выучила наизусть и от себя кое-что добавляла. К тому же надо было слышать, с какой интонацией и каким голосом она это говорила мальчикам, а потом и мужчинам. Работала без перебоев. Естественно, это не касалось особо тяжелых патологических случаев, которых случилось в ее жизни два – и которые разрешили с помощью вмешательства добровольных защитников и милиции. Разговор идет о нормальных парнях. Да, а в конце речи надо было обязательно попросить никому не рассказывать об этом разговоре, ибо только ему Поля сказала о семейных неприятностях. Ну и далее в этом ключе особой доверительности. В их экспедиционном коллективе тоже сработало прекрасно и без осечек. Все четверо, претендовав на ее взаимность, остались уверенными в своей исключительности. Проявляли к Полине повышенную заботу и внимание, а сексуальную составляющую переключили на других девушек, оказавшихся гораздо более отзывчивыми, чем она. И постепенно ожидания мужчин растаяли оставшись лишь теплой, несбыточной мечтой. А вот замечательное и рыцарское даже отношение к Полине осталось. Спасибо бабушке. Разумеется, со временем в чистом мужской компании, в застольном разговоре каком-нибудь выяснялось, что девушка Полина говорила одно и то же каждому из претендентов. Но уже сложились совсем иные обстоятельства. У каждого появились дамы, и мужики либо посмеивались над этим открытием, либо шляпу снимали перед ее находчивостью. Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, произошел показательный случай. Полина ждала заказчицу в кафе. Пила кофе, и вдруг ее кто-то откликнул. «Полина!» Она оглянулась и узнала мужчину, сидевшего через несколько столиков от нее. Он встал и подошел к ней. «Полина Юдина!» – довольным тоном произнес он. «Здравствуйте, Володя!» – поздоровалась девушка. Володя Кузьмин учился с ней в одной школе, на год старше, и тоже не избежал участи влюбиться в Полину и добиваться ее расположения. «Можно?» – спросил он, указывая на свободный стул за ее столом. «Конечно!» – улыбнулась она ему. Он сел, и тут же подошедший официант перенес со столика Володи его заказ и газету, которую он читал. Все-таки они находились в очень известном и дорогом кафе с прекрасным обслуживанием. — Если бы ты знала, как часто я тебя вспоминал! — вздохнул ностальгический Кузьмин. — Надеюсь, добрым словом! — усмехнулась Полина. — Им самым, не сомневайся! — подтвердил он и вдруг оживился. «А знаешь, Поля, ты же мне всю жизнь изменила, когда сказала, что я особенный и уникальный. До этого нашего разговора я был обычный пацан, ничем не выделявшийся из общей массы, учился с четверки на тройку, ленился, ни черта не хотел делать, только в комп играть. Но ты так это сказала, так сильно проникновенно, что я поверил. Ночь не спал, все думал». «Неужели это так?» И сам себе отвечал. «Но она же заметила это во мне. Значит, так и есть на самом деле. И потом твое особое доверие про семейные обстоятельства. И так я этим проникся, тем, что я особенный, уникальный, что начал с этим жить. И вдруг оказалось, что во мне есть способности, и я запросто наверстал все упущенное и начал зарабатывать пятерки. Ну и что, думалось мне, правильно? Я же уникальный. И совершенно спокойно, представляешь, поступил в высшую школу экономики. Чем только укрепился во мнении о своей особенности. И экзамены сдавал на раз-два, никогда не волновался, я же особенный. А потом в научную группу записался, и наша группа взяла грант, а заявку составлял я. И никто не верил, что нам дадут, я уверен был, что дадут, особенный же. И знаю, сейчас мне 25. И я один из руководителей отделов самой известной финансовой компании. Он сделал многозначительный кивок головой, подчеркнув свой статус и улыбнулся ей по-мальчишески задорно. А в прошлом году на встрече выпускников мы с мужичками что-то так хорошо загрузились и стали вспоминать разные истории из школы и тебя, конечно же. Также без воспоминаний про тебя никто не минул влюбленности в Полину Юдину. И тут выяснилось, что ты всем говорила одно и то же. И так меня это задело. Я ж прямо завелся, разозлился ужасно. Как так, думаю, это же я единственный, уникальный и особенный. А потом вдруг подумал. Где бы и кем бы я сейчас был, если бы не та эта твоя вера и абсолютно убежденность в своей исключительности, а? Я ведь с ней за эти десять лет сросся, как с родной. Я себя таким теперь чувствую на самом деле. — Ну, а какой же ты, Володя? — рассмеялась тихонько Поля. — Такой и есть, особенный и уникальный. — Знаешь что, Полинка? — сказал вдруг проникновенно Кузьмин. — А низкий тебе поклон. Встал, прямо вот взял и поклонился и рукой размашистый жест не забыл. Резко сел на место, отпил кофе и спросил весело. «Замуж за меня пойдешь? Ты стала еще прекрасней, чем в школе». К чему весь этот рассказ? А к тому, что, наверное, во многом благодаря ей коллектив у них сложился прекрасный. Ведь мужчинам приходилось держать Марку перед ней и остальными женщинами. Они же особенные. Вот и старались. Или сами по себе такие были. Но доверие им от женщин коллектива было абсолютное. И полагались они на своих мужчин во всем и в самых сложных ситуациях. А те не подводили. И вот это сделало их экспедиции сильными, яркими и очень значимыми. Через что только они не прошли. Частенько и спасать друг друга приходилось в прямом смысле. Но самое главное, они видели такую красоту, такие потрясающие места и людей, столько дорог одолели, столько познали, поняли и впитали в себя и, конечно, изменились, став сильнее, прозорливее и, наверное, чище. Но Полине хотелось рассказать Климу о другом. Разумеется, не о своем успехе у противоположного пола, которого, к слову сказать, девушка всегда боялась и старалась избегать. Но это отдельная история. Печальная. «Знаешь», — рассказывала она своим потрясающим голосом, обволакивая его, как волшебство, Мы побывали во многих великолепных местах и видели невероятные красоты, просто потрясающие. Я раньше и не подозревала, какая у нас великая, красивая и очень разная страна, и она прекрасна. Но моя любовь отдана Сибири и Енисею, и людям, живущим там, они совершенно особенные. «У нас было несколько экспедиций на Енисей. И летний, и зимний, и осенняя одна. Там совершенно потрясающие места. А закаты...» Она развела руками и покрутила головой, подчеркивая невозможность выразить словами такую красоту. «Это нечто нереальное, мощное, фантастическое». Я отчелкала несколько пленок, только одних закатов, и вдруг переключила тембр своего голоса на особую бархатную мягкость и проникновенность. Иногда я вот так стояла, смотрела на это нереальное зрелище. Солнце, садившееся за реку, на сполохе меняющихся, переливающихся красок на небе. И приходилось напоминать себе, что я нахожусь на планете Земля, в своей стране, и это происходит на самом деле, здесь, в России, и я часть этой страны, и я в ней живу. Это совершенно уникальное чувство преобращенности к такому величию, к этой невероятной мощи. Что-то красиво! улыбался Крем ее воодушевлению. Покажешь снимки? Обязательно! пообещала Полина и задумалась. Посмотрела в боковое окно, помолчала, снова повернулась к нему и продолжила творить магию своим голосом. Но ни один снимок не передаст масштаба этой красоты. А знаешь, какие там люди? Вот это точно другая вселенная, другой мир. Вообще просто другой. Они живут на самом берегу Енисея. И вся их жизнь подчинена его ритму жизни, природе, временам года. Основное занятие мужчин – рыбалка и охота. Они – добытчики. Рассказы про пьяную Россию – очередной миф. Миф. Есть там и пьяницы, но единицы. Они все повально. В большинстве своем на севере живут настоящие мужчины. Труженики и удивительные женщины им под стать. Вот начинается весна, и они ждут ледохода, как самого важного события в жизни, и говорят, «Енисей пошел». И когда ледоход начинается, там грохот стоит как из пушки палят. Такая мощь и сила крошатся огромные глыбы льда, влезают торосами на берег. Представляешь, ночью спать невозможно, такой стоит гул и треск. Ледоход — это завораживающее зрелище. А у местных трудная пора. Готовится снаряжение для рыбной ловли и охоты. Ремонтируются старые лодки и делаются новые. Это так интересно. Лодка выдалбливается из цельного дерева, а потом нагревается на костре. И специальными распорками расширяется. Чем-то там ее обрабатывают и снова распорками. И они такой низкой посадки. Я пробовала несколько раз на этих лодочках ходить. Так сразу кувыркнулась. Это просто невозможно, только местные и управляются. После ледохода начинается сезон рыбной ловли. Это вообще искусство особенное. Браконьерят, конечно, понемногу, без вредительства. А потом начинается лето, заготовка, синокос, рыбалка. Рыбу коптят, солят, заготавливают на зиму. Продают в городах, на трассах и на причалах туристам скотеров. Красиво летом удивительно. Эти леса чудесные, сосны вековые стоят, как исполинская рать до неба. Грибы самые вкусные в мире. Но добыть это нелегко. От мошки можно конкретно с ума сойти. Она залезает везде, под рукава, в сапоги, под накарманник. Не берут никакие репелленты. А люди работают каждый день с утра до вечера. Спасаются только дёгтям, которые делают из бересты. Собак их обмазывают, детей. Потом начинается осень. Фактически красивая там осень. Аж сердце замирает и дух захватывает от этих красок, от особого багринца. И такой тонкий-тонкий, прозрачный становится воздух, что видно далеко-далеко. А мужики идут на охоту. Сначала вырезают из дерева фигурки уток и раскрашивают под оперение. Связывают веревкой. На берегах под лесами и на островах ставится временная постройка. И мужчины по двое и трое живут там по 2-3 недели, а то и больше, и добывают уток с помощью подсадных деревянных. Уток потом коптят и заготавливают на зиму. Женщины собирают ягоды, грибы, травы, коренья, урожай из огородов. Дел у всех не в проворот. А там уж и зима. И снова красота невероятной силой и мощи. Порой мороза за пятьдесят, печки топятся по три раза в день, и от мороза дымка такая, и над избами столбами ровными вверх поднимается дым печей, а мужики уходят на промысл.